И точно. На ходу он вставляет ватину нехилый фитиль и укоризненно покачал головой, закрывает за нами двери генеральской палаты. Но, «Ну, майор, с чего начнём? Может быть, сначала ребят наших разведём? А то они поди уже устали друг на друга в прицел смотреть. Молодый, что тебе для этого нужно? Рация это уж как минимум в машине есть. Беру в руки микрофон, настраиваю частоту. Здесь КА. Кто меня слышит? Почти точь-в-точь же, же откликается потеряшка. Надо полагать, так и сидел у передатчика неотлочно. Значит так. Отбой тревоги. Личному составу занять свои места. Вас проводят в городок. Здесь и встретимся. Все непонятки выяснили это свои. Не жалобствуйте там. Пусть гадалка с ними своими деликатесами поделится. Трофейными сладостями, я имею в виду, а то с неё станет. Отложив микрофон, поворачиваясь к подполковнику. Пойдём, майор, присядем? Указывает он мне на небольшую беседку около домика медсанчасти. Внутри стоит столик и две скамейки. Усаживаемся, и Ватин вытаскивает из планшета карту, раскладывает её на столе. Смотри сюда. Обстановка здесь следующая. Как выяснилось, никакого выговского рудника в природе не существует. Нету. Когда-то он, конечно, был, только с того времени, Много воды утекло. Чего уж там добивали, теперь никто и не помнит руду. А вот пустые выработки уже давно облюбовали атомщики. Более 10 назад тут наконец закончили монтажом резервную атомную станцию. Начали строить этот объект 161 ещё при советской власти. Стои пары задания на его постройку, Неоднократно менялась и корректировалась. Когда-то в незапамятные времена здесь собирались строить целый комплекс различных сооружений. Для их энергоснабжения и начали возводить данную станцию. Что уж тут хотели отгрохотить, остаётся только гадать. Никаких сведений об этом не осталось. Но электростанцию всё-таки доума довели. Надо дать должны тем строителям. Здаревенный объект не только ухитрились упрятать старые выработки, существенно их расширив и укрепив, но и полагающиеся к нему водоёмы ловко вписали в окружающий пейзаж таким образом, что они смотрелись в нём совершенно естественно. Оборудовали и подъездные пути, помимо той дороги, по которой мы ехали, Оказывается, существовала и железная дорога. Длинный тоннель выходил наружу за несколько километров отсюда, соединяясь с внешне давно заброшенной веткой. Для всего окружающего мира объект так и остался Выговским рудником. Таких тут было несколько штук, и все они содержались в относительном порядке. Вспомнив посёлочек на Здрёво, уважительно киваю должным образом оценив предусмотрительность тех, кто планировал постройку надо же и об оперативном прикрытии позаботились уважаю сейчас так не умеют а полигон тут всегда был сначала его построили для того чтобы таким макарам скрыть стройку сидят в тайге военные стреляют, взрывают что-то. Так полигон же. Этим и объяснялась большая запретная зона. Опасно ведь. Под этим предлогом из района строительства аккуратно отселили немногочисленных обитателей. Со временем здесь и по-настоящему взялись за работу. Гоняли по лесу воронье технику, отрывая различные узлы и компоненты. Натаскивали мехводов. При полигоне образовался небольшой филиал одного питерского НИИ. Ребята эти занимались усовершенствованием электрооборудования танков и бронетранспортёров. Появился и небольшой цех, где эти умники организовали экспериментальное производство. В данной тематике они вдруг получили неожиданную поддержку. от руководства электростанции. Тем данная тема чем-то приглянулась. После такой поддержки а руководство станции пользовалось немалым влиянием где-то наверху. Работы пошли ощутимо быстрее. В один из своих визитов на полигон на это обратил внимание генерал-майор Тупиков. В тот момент он занимал не славную должность в Министерстве обороны. и как раз курировал такие вот полигоны. Благодаря подобным повевальным бабкам, эксперименты быстро перешли из стадии исследований в стадию разработки конкретных изделий. Но, как это обычно бывало в нашем родном государстве, свои инновации исследователи вольно наступили на чью-то любимую мозоль. Попетерскому не долбанули самым эффективным для такой организации оружием сократили бюджетное финансирование вследствие этого научный руководитель проекта профессор Рашников пулей вылетел из своей лаборатории а все работы по данному направлению в питере были прекращены лабораторию быстро переформатировали под исследование более полезных вещей улучшение длительности работы аккумуляторов для плееров и им подобных прибомбасов. Не согласным с такими нововведениями специалистам просто не продлили контракты. Разсвербевший профессор перебрался на полигон. Дядька он был решительный и упрямый, к цели пёр напролом и никаких намёков на несвоевременность проявления. не нужного энтузиазма не воспринимал в принципе сожрать его мимоходом не получалось авторитет его в научном мире был огромен только изнаписанных им работ можно было составить небольшую библиотеку как только его институт указал профессору на дверь так немедленно ряд авторитетных научных контор на западе предложили ему трудоустройство Норашников закусил удила. Нескем вести переговоры не пожелал. Публично высказав в матерной форме свои соображения об умственной неполноценности высокого руководства, сложил пожитки и отправился в глухомань. Вместе с ним сюда прибыло около двух десятков его приверженцев, таких же упёртых исследователей. Руководство станции без особых размышлений пристроило их в штат свежесозданной ведомственной лаборатории при МинАтоме. Под проведение научных исследований переоборудовали пустующие помещения, их здесь хватало. Около года всё шло тихо. Научный коллектив работал, маленький жилой городок при станции понемногу оживал. и наполнялся людьми. Через полтора года на полигон перевели из Подмосковного на Хабино остатки маскировочного полка. Его территория срочно потребовалась для строительства новых коттеджных посёлков. Сопротивляться всемогущим дачным строителям Министерство обороны, разумеется, не могло. Слишком уж неравными были силы. Вот и вылетел, теряя по пути офицеров, единственный уцелевший к тому времени в России маскировочный полк в далёкую тайгу. А на месте приземления от него быстро осталось лишь жалкое подобие прежней великолепной и высокоэффективной воинской части. Полк сократился до размеров батальона. Потом Ввиду отсутствия личного состава усох до роты. Остались в нас кое-как отремонтированных ангарах боевые машины. Затянули брезентом тунгусский, входившие в его штатную положенность. Были сданы на склад макеты военной техники и всевозможные средства лапшеухонавешивания. Личного состава батальона хватало только теперь нанесение караульной службы до да сильно усечённую по продолжительности боевую учёбу